Маша маша возвращалась усталая, но довольная после очередного дня, проведенного в архиве. Она накопала адрес того единственного дома, что не продал Минакин, прежде чем навсегда исчезнуть в неизвестном направлении. «Завтра», — говорила она себе, открывая тяжелым ключом дверь в свой номер, — «она поедет в Брюгге. И то давно пора, жемчужина, как говорят европейской архитектуры». Именно Брюги, а вовсе не Питер, называют тут у них Северной Венецией. Маша щелкнула выключателем и замерла на пороге. Что за черт? На постели, накрытой бордовым покрывалом, были разложены по пять в ряд из изразцы. Она сделала шагом навстречу, моргнула, перевела взгляд на темно-серое небо за окном, обратно на бордовое покрывало. Это были они. Ее дети, играющие в волчок, бегущие ловить рыбу, бросающие мяч. Маша сглотнула, подошла к постели и медленно вынула листы копии. Просмотрела их один за другим, сверяя. Все были тут. Только теперь настоящие, благородно поблескивающие белым фаянсом в свете электрических ламп, с синим рисунком, выполненным легкой порхающей кистью профессионала. Маша протянула руку, недоверчиво дотронулась до прохладной гладкой поверхности. — Ну, здравствуйте, дети. Где же вы были? Кто вас принес? Впрочем, что за глупый вопрос? Их принес тот, кто украл. А вот что по-настоящему любопытно, зачем? Она посмотрела на стену, увешанную по привычке записями, картинками, фотографиями, Кто бы ни был тот человек, что вернул из Ростцы, он знал, над чем она работает. В кармане завибрировал мобильник. Звук она убрала еще в архиве и забыла включить обратно. Номер был незнакомый, местный. «Да — Да, — сказала она в трубку. — Мадмуазель каравай добрый вечер, — ответил вкрадчивый мужской голос. — Меня зовут Антон вандерстрат Вы мне звонили и оставили сообщение неделю назад. Маша на секунду замерла, вспоминая, а голос продолжил. — Что-то по поводу из Ростов, купленных вашим русским клиентом. Маша вспомнила. — Ну, конечно, тот самый антиквар, что продал плитку погибшему в огне Гребневу. А Дарстрат уже пояснял извиняющимся тоном. — Я не перезвонил сразу, был на профессиональной выставке в Намюре, и мой автоответчик... «Ничего страшного», — прервала его Маша. «Они нашлись». И, кратко попрощавшись, набрала другой номер. «Ревенков», — сухо сказала трубка. «Добрый вечер». «Они нашлись». Маша продолжала задумчиво оглаживать кончиками пальцев мальчишек на плитке. На ощупь она была совершенно гладкой. «Кто?» — спросил Ревенков, а потом понял. «Да ладно!» «Это совершенно не моя заслуга», — честно призналась Маша. Я вернулась из архива, а они лежали в моем номере. И поскольку трубка хранила озадаченное молчание, продолжила. Прямо на моей постели. Отель тут небольшой. Очевидно, тот, кто вернул из Ростцы, дождался, пока молодой человек с ресепшен уйдет, к примеру, проводить клиента. Взял мой ключ, проник в номер, а потом вернул ключ на место. — Сколько их? — спросил Ревенков. Голос его звучал глухо и удивленно. — Сколько и было? — Двадцать. Она помолчала. «Что ж, будем считать, что расследование завершено, хоть и без моего непосредственного участия». Ревенков на другом конце трубки не реагировал. Видно, был еще под впечатлением от новости. А Маша продолжила. «Я постараюсь довести их вам в целости и сохранности. Думаю, зайду завтра к местному антиквару, чтобы он помог мне их правильно завернуть и...» И тут Маша сама запнулась, задумавшись... Как же так? Неужели все это было всего лишь ради двадцати старых кусочков фаянса? — Чего? — переспросила Еревенков, и Маша поняла, что сказала последнюю фразу вслух. — Ведь дело же не в возрастцах, — выпалила Маша с неожиданной для себя пылкостью. — Понимаете, они, эти играющие дети, всего лишь отправная точка, ключ. Мы же так и не разгадали, почему их у вас украли. Но я чем дальше, тем больше хочу понять, зачем украли, от отчего вернули, что там вокруг них за история. Неужели вам самому не любопытно? Любопытно, — медленно ответил Ревенков. А вы, походу, сами заразились этими плиточками, нет? Маша виновато посмотрела на играющих на покрывали детей из шестнадцатого века. Да. Она действительно подцепила этот вирус. Но оторваться от расследования сейчас, когда у нее в руках, наконец, оказались настоящие изразцы, прохладные на ощупь, в мелкую трещинку по белому полю и кобальтовым, ничуть не выцветшим за прошедшие века рисунком, не было сил. Она хотела идти дальше и узнать больше. — Дайте мне еще десять дней, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал не слишком умоляюще. — Еще десять дней, и если у нас не будет никаких подвижек, то... — Ладно. — Где-то там, в Питере, Ревенков выдал дым. — Будь по-вашему. Если поход за ближайшие десять дней ничего не узнаете, возвращайтесь в свою Москву. Расходы я без базара беру на себя. — Спасибо, — благодарно выдохнула Маша. — Да не за что! — Ревенков со вкусом зевнул, уже явно потеряв интерес к беседе. — Думаете, там и правда сокровища, а? Тогда процент получите. Чем плохо? Положив трубку, Маша еще некоторое время смотрела, задумавшись на изразцы. У нее впереди было целых десять дней. Всего десять дней. Она опять схватила телефон и позвонила по предпоследнему номеру. — Месье Дерстрат, это Мария Каравай. Не могли бы вы все-таки уделить мне час своего времени? Маша остановилась на разводном мостике, чтобы насладиться открывающейся картиной. Дом Дерстрата стоял на берегу канала, уже за официальными пределами города. Мимо проходила дорожка, по которой в любую погоду было налажено движение велосипедистов в сторону моря спортсмены одетые в профессиональные обтекаемые костюмы низко склонившись над рулем и белобрысые фламандские семейства на разнокалиберных великах проезжали мимо кирпичного домика с высокой крышей и большими забранными в частый переплет окнами и не обращали на него ровно никакого внимания очевидно те кто заворачивал к дерстрату не были случайными визитерами вокруг дома на едва начавших нежно зеленеть полях паслись толстые коровы цвета карамели И кучно росли деревья, протягивающие бледным голландским небесам купированные узловатые ветви, уже дающие первые побеги. маша показалось, что время застыло, предлагая ее глазу картинку из малых голландцев. Перед ней простирался заниженный горизонт, отчего так по-особому преломлялись утренние лучи, создавая волшебную наполненность воздуха тот самый знаменитый золотистый свет, льющийся с полотен старых фламандских мастеров. Ничего не было ими выдумано, все так и существовало тут, как в застывшем янтаре многие столетия. Низкие земли позволяли раздаться пространству небес, и небеса становились вместе с армадой облаков главным героем ландшафта. Проехала очередная семейная компания на велосипедах. Маша подошла к двери под скромной вывеской «Антик», и дернула проржавевший колокольчик с надписью «Вэлком», внутренне ожидая, что на порог выйдет герой Хальса с трубкой и в лоснящейся шляпе с обвисшими широкими полями. Однако, увы, открывшая ей дверь Дерстрат оказался вполне современным, впрочем, весьма приятным сидеющим мужчиной с тонкими чертами лица в очках в квадратной оправе и бледно-голубом кашемировом свитере под горло. Ногой в красных верветовых брюках он отодвигал от двери дружелюбного пса Лабрадора, рвущегося облобызать посетительницу, и уже протягивал для рукопожатия узкую сухую ладонь. — Велком! — с улыбкой повторил он написанное на дверном колокольчике приглашение. — Добро пожаловать! Проходите! Беседовали они прямо в салоне дома, приспособленного под выставочное помещение. Дарстрат указал Маше на плетеный стул за длинным крестьянским, покрытым благородной восковой патиной, столом. «Хотите кофе?» Маша кивнула. Она уже гладила собаку, притулившуюся у ее ног. «Как там поживает Иероневская?» и завороженно смотрела в окно, где отражался задний двор дома. «Пустые конюшни...» Нынче, судя по тому, что она успела заметить через приоткрытую дверь, служившую складом для старой мебели. За ними поросшая плющом полуобвалившаяся каменная стена, которую никто не собирался чинить ввиду ее необыкновенной живописности. Очередная живая картина, вставленная в оконную раму. Дарстрат колдовал над антикварной же медной туркой, и Маша, почувствовав аромат, одновременно услышала, как кофе с шипением выливается на плиту — а хозяин дома тихо ойкает, явно ухватившись в спешке за обжигающую ручку. Наконец она получила свою маленькую толстостенную чашечку в мелкий цветок и, отпив первый глоток и удовлетворенно вздохнув, спросила — Месье Дерстрат, как у вас появились эти изразцы? — Обычно, — пожал он сухими плечами, — я работаю с несколькими компаниями, занимающимися ремонтом или сносом старых домов. — Мне позвонил один из прорабов. Они сносили стены дома, чтобы увеличить внутреннее пространство. — И... и там был камин, — тихо сказала Маша. — Наверное, — кивнул Дорстрат. Я купил у него по бросовой цене все израсти, около двухсот. Большинство дешевенькие, такие второсортные продукты эпохи. Но двадцать — отличная серия. Выполнена явно с любовью к деталям и хорошим мастером — Хоть сама тема и банальна. — Играющие дети. — Да, но мне, думается, вы их уже видели. Маша полезла в сумку и вынула уже весьма измятые копии фотографий. — Эти? — Они. Антиквар мельком просмотрел пару первых страниц. — Я их запомнил, потому что у меня почти сразу нашелся на них покупатель. — Без денег. — В смысле? — нахмурилась Маша. Пришел некий мужчина, спросил о цене. Его интересовали только эти двадцать изразцов. Я знал, что у меня впереди салон антиквариата в Брюсселе, где они легко уйдут. Поэтому и цену запросил достаточно высокую, по двести евро за плитку. — Получается, четыре тысячи? — кивнула Маша. — Именно. Такой суммы у мужчины не было. Тогда он попытался сторговаться, но предлагал так мало, что я ему отказал. И он уж было ушел в раздражении, хлопнув дверью, но почти сразу вернулся. Умолял меня отложить плитку и никому не продавать, обещал найти деньги. — А вы? — Мне стало его жалко, — пожал плечами Дерстрат. — Я дал ему время до выставки. — И он сумел собрать нужную сумму? — До выставки? нет. Но на самом салоне подошел ко мне в сопровождении хорошо одетого мужчины и попросил показать им плитку. Я понял, этот второй мужчина и есть тот, на кого он рассчитывал в плане денег. Но мужчине плитка не понравилась, он оглядел ее без интереса, хоть тот первый тараторил что-то на своем языке, уговаривал как мог. «Русском — Русском? — уточнила Маша, хотя уже знала ответ. — Точно сказать не могу. К сожалению, совсем не владею языками. Но, скорее всего. — И что же случилось потом? — Это все? В тот вечер мне позвонил ваш соотечественник и мой коллега Жан Иван Гребнев. Он сказал, что его клиент хочет отделать камин в загородном доме старинной плиткой. Нет ли в моих закромах чего подходящего? Я сказал, что у меня вот у дачи есть подходящие израсты. Мы договорились о цене, я отослал плитку по адресу его магазина в Петербурге. Антиквар развел руками. Как звали клиента, я не в курсе. Маша невесело улыбнулась. — Это-то как раз я знаю. Русский, тот бедный русский, приходил еще раз. Он вроде как нашел деньги, а когда узнал, что из Росцы уже проданы, очень расстроился, чуть не плакал. Спрашивал, кто купил. И когда я рассказал о коллеге в России, аж лицом потемнел. Ничего уже больше не говорил, едва попрощался и ушел. Они помолчали, антиквар явно вспоминая странного русского, а Маша переваривая информацию. Потом опрокинула в рот остатки крепкого сладкого кофе и встала. — Что ж, спасибо за помощь. Не могли бы вы на всякий случай дать мне координаты того прораба? конечно дорстрат достал из кармана брюк мобильный нашел номер и продиктовал его маша а маша прежде чем встретиться с прорабом решила погулять по брюге и сама найти тот самый дом единственный который бен менакин решил не продавать из всех своих обширных владений брюги очаровал мгновенно как опытный лавелас юную провинциалку. Он принадлежал к тем немногим городам мира, что выполнены в одной краске. И если в Париже это серый, так и называемый парижским камень, то в брюге царствовал его величество кирпич. Более воздушный, чем камень, он господствовал на этих легко затопляемых болотистых землях, впрочем, как и в Венеции. Только итальянцы покрывали свои соборы и дома слоем разноцветной штукатурки, а суровые фламандцы обходились без прикрас. В этом, казалось, заключалась суть их характера. Три главные вертикали города — башни церкви Богоматери, собора Христа Спасителя и сторожевая башня Бефруа — гордо преподносили себя небесам и позволяли легко ориентироваться в уютном, ограниченном кольцевым каналом пространстве. Маша гуляла по узким мощеным улицам, где за каждым углом ее поджидало чудо в виде перспективы канала с плавающими в нем лебедями и немецкими туристами, последние на катерах, и думала, как нарядно смотрится коричневый на фоне голубого. Будь сегодня погода похуже, у нее бы не случилось такой радостной весенней прогулки. Коричневый и серый — отвратительное сочетание». «Богатейший Брюгге», — вспомнила она обрывок беседы с Дурселем, быстро пришел в упадок, когда обмелел местный порт. Но внезапно настигшая город бедность обернулась большой удачей несколько столетий спустя. Не имея денег на новое строительство, жители сохранили свой город почти таким, каким он был в Средневековье. Маша, умиляясь, разглядывала видовые картинки Каждую из которых хоть сейчас помещай на сувенирную открытку. Пряничные домики, как положено, узкие, но с большими окнами. Изгиб канала, над которым склонилась плакучая ива. Трогательные лохматые лошадки, разводящие в колясках особенно ленивых приезжих по достопримечательностям. Народу было немного. До сезона еще далеко, но у пары ресторанчиков уже выставили столики снаружи. И Маша пообещала себе, что обязательно сядет за один из них, погрузив очарованный взгляд в эту игрушечную волшебную красоту. Но сейчас ей нужно было найти тот самый дом, и она показывала бумажку с адресом, прихожим до тех пор, пока не нарвалась на местного. И тот, кратко рубя широкой ладонью воздух и перемежая английский и голландским, объяснил, куда поворачивать и как долго идти. Она узнала его сразу, и потому что он стоял в редком здесь обрамлении из уродливых современных зданий, только подчеркивающих его красоту, и по толчку в сердце. Это был он, дом Минакина. Окна невелики, но по здешней традиции без занавесок и совсем недалеко от земли. Преодолев стеснительность, Маша смогла заглянуть внутрь и с трудом сдержала вздох разочарования. Домик, кажущийся снаружи изысканной табакеркой, внутри напоминал одну из многих современных квартир, с большим пространством, полным яркой, но безвкусной мебели. Никаких следов камина, что и логично. Ничего не поделаешь. Она вынула телефон и набрала номер, данной ей дарстратом. Они договорились встретиться неподалеку отсюда. Прораб по имени сбигнев сказал, что уже отобедал, и, порекомендовав Маше приличное заведение для ланча, обещал подойти через полчаса на кофе. Добравшись до ресторана, снаружи больше напоминавшего столовку, Маша с грустью поняла, что ее желание поесть в живописном уголке накрылось медным тазом. Впрочем, само место, жаркое и длинное, как кишка, гости и полностью решенное средневековой экзотики было под завязку набито местными, а это был хороший знак. Суп, который она заказала наобум по нечитабельному меню на фламандском, оказался фасолевым, густым, вкусным и дешевым. А сбегнев, прибывший в синем рабочем комбинезоне как раз к самому концу трапезы, приземистым парнем с бычьей шеей и широким добродушным лицом. Впрочем, беседы у них не вышло — Маша заказала кофе для обоих и стала расспрашивать про дом. «Это правда», — положив в кофе пару ложек сахара сверху, — подтвердил сбигнев «В доме был камин, что твой корабль. Занимал половину первого этажа и почти всю комнатушку, в которой стоял. Он, сбигнев всегда сбивает плитку, если находит, для перепродажи. Иногда попадается и мебель на чердаке или в подполь, из старья, но на нее не всегда есть спрос». — Впрочем, Дорстрат — мужик хороший, берет почти все. А сколько уж он потом на этом барахле наваривает, не его ума дело. — А сам камин? — Маша попробовала кофе, но он тут оказался много хуже супа, и она незаметно отодвинула чашку. — А что с ним? — пожал плечами прораб. — Что в нем было такого особенного? Кроме размера? — Да ничего. — Збигнев возрелся на нее в удивлении. — Только этот? Как с ума сошел? — «Этот?» — переспросила Маша. «Кто?» «Да...» — неопределенно махнул рукой прораб. «Один из рабочих». «Русский?» — уточнила Маша и вдруг увидела, как напрягся прораб. «Нет», — ответила он, отводя глаза. «Русских я редко беру на объект. У них нет права на работу». «Послушайте...» — Маша постаралась быть убедительной. «Я никому не скажу. Мне просто нужно его имя. Вот и все». «Это не русский!» — сбегнев осторожно высвободил свою тушу из-за стола. «Говорю же, фламандец. Всегда был не в себе, а тут совсем двинулся. Развод у него, все дела». И, предвосхищая последующие вопросы, сбегнев торопливо пожал ей руку своей огромной лапищей и почти бегом вышел из ресторана. Маша задумалась, передвигая по столу чашку с уже остывшим кислым кофе. сбегнев явно врал. И даже ясно почему. Боялся проверок из Министерства труда и налоговой. Брать нелегалов здесь было опаснее, чем в Москве. Что делать? Впрочем, тут у Маши возникла одна идея, и за неимением прочих, более удачных, следовало ее опробовать.